Он крепко схватил и сжал мою руку, и затем был уже в духе и оживиться к обеду, который так и не состоялся. Случилась обычная история, история, которая постоянно повторяется благодаря нелепой английской системе. Вопрос о старшинстве за обедом не мог быть решен, и обед не состоялся. Англичане всегда отобедают у себя, прежде чем идти на званный обед, потому что они-то знают, какому риску подвергаются, но никто никогда не предупреждает иностранца, и последний в простоте сердца попадает в ловушку. Разумеется, из нас никто не пострадал, так как все мы уже обедали, не будучи новичками, исключая Гастингса». А он узнал от посланника, когда тот пригласил его, что в уважение к английскому обычаю у него не было приготовлено никакого обеда. Каждый взял под руку даму, и все торжественно вступили в столовую, потому что принято совершать это... передвижение, но тут начался спор. Герцог Шордич хотел занять первое место за столом, доказывая, что он по рангу стоял выше посланника, который был представителем только нации, а не монарха. Но я отстаивал свои права, И не соглашался уступить ему. В столп новостей я занимал место наряду со всеми герцогами не королевской крови. Я так и сказал, требуя первенства перед названным герцогом. Разумеется, прения наши не могли быть решены теми доводами, которые мы приводили. Он в конце концов, вопреки здравому смыслу, пробовал блеснуть рождением и древностью своего рода. А я выступил перед ним якобы его завоеватель и подзадорил его Адамом, чьим прямым потомком был, как показывало мое имя, тогда, как он был боковой ветвью, как свидетельствовало его имя и его позднейшее нормандское происхождение. И так всем торжественным маршем вернулись назад, в гостиную и закусили стоя. Подают сардинки и землянику. Вы группируетесь вокруг стола и кушаете, не садясь. Здесь культ застольного старшинства не так стеснителен. Два лица самого высокого ранга бросают шиллинг. Лицо, выигравшее, идет первым за своим угощением, а потерявшему достается шиллинг. Два следующие по рангу лица проделывают тоже, затем два следующих за ними тоже и так далее. По окончании закуски принесли столы, и мы все усели за карты по шесть пенсов за игру. Англичане никогда не играют в карты ради забавы. Если они не имеют в перспективе выигрыша или проигрыша, все равно какого, они не станут играть. Мы прелестно провели время, а именно двое из нас, мисс Лэнгхэм и я. Я был так очарован ею, что не мог сосчитать своих карт, когда на руках у меня было более двух мастей. Я не замечал, когда я удачно ходил, и мне всякий раз приходилось начинать игру с изнова. Я бы постоянно оставался в проигрыше, но молодая девушка делала те же промахи, так как находилась совершенно в таком же состоянии, как я. Вследствие этого никто из нас не мог окончить свои игры. Да мы и не заботились об этом. Мы знали только, что мы счастливы и ничего другого знать не желали, и нам не хотелось прекратить игру. Я сказал ей «Да, я это сделал». Сказал, что я полюбил ее. А она, ну, она вспыхнула до корня волос. но ей были приятны мои слова. Она сказала, что тоже любит.